Глава 27. Назвать её пожилой, даже старой или просто бабушкой, у меня язык не поворачивался. Она была именно старухой, всем своим видом выражающей ненависть и презрение ко всему живому. Вместо традиционного костюма какие-то древние лохмотья, настолько истрепавшиеся, что кое-где сквозь дыры в одежде проглядывала открытая кожа. Вон, приказал Веркур, и девушка, что привела сюда старуху, не издав ни звука, выскочила за дверь, прикрыв ее с той стороны. В спальне мы остались втроем. Странная и, что уж скрывать, жуткая посетительница совершенно не реагировала на мужчину. С того самого момента, как она появилась на пороге комнаты, все ее внимание было направлено исключительно на меня. Белесая не от магии, а от старости глаза казалась прожигали во мне дыры. «Ну что скажешь?» – подал голос маг, пристально глядя на старуху. Та, однако, промолчала и двинулась ко мне, сильно этим насторожив. Ее движения, несмотря на кажущуюся дряхлость тела, были настолько плавными, что создавалось ощущение, будто она плывет по воздуху. Одеяния женщины чуть шевелились от этих неторопливых перемещений. Подойдя к изножью моей кровати – Она замерла, полоснув по мне на миг, ставшим от магии ярко-синим взглядом. «Мария!» – прошептала она на удивление тихим и мягким голосом. «Как моя, но не такая. Нет». Затем она повернулась к Веркуру. «Зачем звал уважаемый?» «Скажи мне». Он качнулся вперед, словно хотел что-то сообщить ей по секрету, только тон был совсем другой. «Скажи мне, старуха, что ты видишь?» «Ничего не вижу. Она такая же пустая, как и...» Старуха замолчала, снова повернувшись ко мне лицом, и больше не обращала внимания на мужчину, который, казалось, начал злиться. «Как тебя зовут, деточка?» Голос женщины. Теперь я могла поклясться, что она не может быть такой старой, как выглядела. Был приглушённый. Но то, как она это произнесла... заставила меня, наконец, открыть рот. «Аня! Аня!» Старуха прикрыла глаза и ещё раз, чуть нараспев, повторила моё настоящее имя, ловко пробуя его на вкус. «Ания! Ну!» В мой диалог с этой странной женщиной вновь ворвался голос Веркура. «Ну же, не молчи, старуха, и не смей меня игнорировать!» На его полной ярости и нетерпения рык Она лишь приподняла ладонь, призывая к молчанию. «Я просила спрятать ее дитя», — помолчала и добавила. «Я дала ей шанс. Я вам двоим дала шанс. Но ты, ты выбросил свой и хочешь отнять его у неё Уже отнял». «Ты», — снова яростный рык. Он ударил кулаком по раскрытой ладони. Но мне показалось, что в эту секунду он был готов ударить и эту безусловно жуткую, но всё ещё пожилую светлую. Женщина развернулась и плавно обошла кровать, на этот раз встав рядом со мной, протянула свои морщинистые, покрытые старческими пятнами ладони и застыла, словно ожидала чего-то. Постояв так некоторое время, качнулась вперёд, и я, испугавшись, что она упадёт на кровать, выставила руки, стремясь её поймать. но хитрая старуха невероятно быстрым движением перехватила мои кисти и с силой их сжала. Теперь мы обе застыли. Она, прикрыв глаза и склонившись ко мне в явно неудобной позе, и я, испуганной крольчихой, застывшая на постели с вытянутыми вперед руками. Спустя несколько бесконечно долгих секунд она выпустила мои руки и, спрятав ладони в складках истёртого одеяния, развернулась и направилась к двери. Перед тем, как покинуть мою спальню, она оглянулась наверхура и теперь уже жутким, как нельзя лучше подходившим ко всему ее облику скрипучим голосом, прошипела. «Я ничего не вижу, уважаемый. Это все. Больше не призывай меня». После этого она, не встретив никаких препятствий со стороны моего отца или кого-то из слуг, покинула спальню, а затем и кабинет. Так как после её ухода мы остались в абсолютной тишине, то смогли услышать, как хлопнули двери, ведущие в общий зал. «Отлично», — произнёс Веркур, обходя кровать и протягивая ко мне руки. «Покажи ладони. Хочу удостовериться, что эта старая ведьма не выкинула ничего». Я опасливо прижала руки к себе, скрестив их на груди и пряча ладони под мышками. «Ладони», — повторил он, и я, скривившись, выставила их вперёд, показывая все те же, покрытые кровью пальцы. «Вот ты дикая!» – неожиданно рассмеялся Светлый. «Настоящая Ритан». «Я и так настоящая ретан рыкнула ему в ответ, снова пряча руки. «Я бы хотела отдохнуть и умыться, если можно, конечно». Он кивнул, отступая. «Книги будут у тебя завтра утром, а теперь мне пора. Пришлось сорваться с заседания совета. Это, знаешь ли, дорогая, наихудший способ – привлечь к себе лишнее внимание. Он быстрым шагом достиг дверей и, не прощаясь, вышел из спальни. А я расслабленно развалилась на кровати. О том, кем была та жуткая светлая, я уже догадалась. Так же, как и догадалась, зачем он позвал её. Нет, вовсе не для того, чтобы порадовать пожилую няню моей матери. Веркур хотел, чтобы она удостоверилась и опровергла его самое страшное подозрение – Я могу оказаться не той, за кого себя выдаю, или за кого меня выдавали мои родители. Воспоминания о маме и папе вызвали внутри тупую боль. Захотелось свернуться калачиком и, обняв себя руками, плакать. Почему всё так вышло? Почему я? За что? Но отбросив ненужное метание, я поднялась с постели и направилась в ванную, где умылась и привела себя в порядок. и только там меня неожиданно настигло озарение. Боль ушла. Тело, что ещё недавно ломило, и голова, разрывавшаяся от звона. Практически всё это прошло. Конечно, где-то на задворках сознания я всё ещё испытывала боль, но она не шла ни в какое сравнение с тем, что ощущалось сейчас. «Старуха!» – прошептала, криво улыбнувшись своему отражению и поймав озорные смешинки в глубине собственных глаз. «Никакая ты не старуха. Ты настоящая ведьма». Рассмеялась, неожиданно ощутив прилив бодрости, и решив, что, возможно, у меня появился сообщник. «Можно ли попытаться позвать её на помощь?» Резко развернулась и поспешила вон из ванной. Пролетела комнату насквозь, затем ту часть, что называлась кабинетом, и уже у самых дверей в общий зал притормозила, осторожно приоткрыв дверь. «Уважаемая...» послышалась справа от стража. А с конца зала ему вторил голос Веркура, еще не успевшего покинуть это крыло. «Мария, что-то случилось? Тебе плохо?» Аккуратно опираясь на створку двери и изображая слабость, я негромко произнесла. «Я бы хотела... Можно ли мне увидеться с ней? Еще?» «С кем?» Голос, полный неподдельного недоумения, а следом за этим... а, -а я распоряжусь». «Отдыхай». И всё. Он вышел, а двери, хлопнув створками, засияли золотистыми всполохами. И ответ на незаданный вопрос о том, возможно ли покинуть эту часть дворца, был более чем очевиден. Маг запечатал двери. Спустя почти два часа моего терпеливого ожидания, они снова распахнулись. Я даже на месте подскочила, но тут же опустилась обратно, так как это оказались приставленные ко мне горничные с подносом уставленным горячими блюдами. Девушки с трудом дотащили свою ношу до небольшого столика в углу кабинета и, под моим удивлённым взглядом, расставили там всё ими принесённое. «Вам обязательно было тащить это самим?» – удивлённо протянула, но не позволяя себе хоть сколько-нибудь им посочувствовать. «В ваши покои нельзя заходить никому из мужчин», – охотно пояснила она, а вторая добавила, что это неприлично. «А эти двое?» На этот раз я даже не удивилась, скорее была озадачена. «Те, что стоят у двери...» «Ну что вы!» — одна из девушек тут же торопливо пояснила. «Они же не мужчины!» «Ой, то есть мужчины, но...» Окончательно смутившись, она прижала ладошки к вмиг зардевшимся щекам и повторила свое излюбленное «Ой!» Мне тут же захотелось узнать, как это простодушное и столь глупое создание могло работать на моего отца. примерный образ которого я уже составила. Он представлялся мне властным, строгим и бескомпромиссным мужчиной. А с учётом того, что он видит насквозь всех и всё, кроме меня, конечно, спасибо противному Эрику, это было просто невероятно. Хотя, возможно, именно такие люди и могли с ним работать. Как открытая книга, те, кому, в принципе, не страшно что-то скрывать или совершенно нечего. «Хорошо», — ответила, поднимаясь с места. «То есть, кроме уважаемого Веркура и этих у дверей...» Я мотнула головой. «Мужчинам запрещено тут появляться?» «Да». Кивнули они синхронно и одинаково растянули губы в неестественных улыбках. «А где сам Веркур? Он должен был...» «Господин будет очень поздно и просил передать, что постарается выполнить обе ваши просьбы», старательно произнесла вторая девушка. «И чтобы вы ужинали и ложились спать». «Хорошо». «Вы свободны», — ответила на это и махнула рукой на дверь, предлагая им покинуть помещение. «Но как же вы? После того, что произошло сегодня, мы поможем вам?» «Вон», — повторила устало. И правда, вечер полной думы попыток придумать хоть один единственный путь к отступлению окончательно вытянул из меня все силы. Дождавшись, когда двери закроются, и я, наконец, останусь одна, торопливо приблизилась к столу. поковыряла в тарелках любезно предоставленной ложкой. Почему-то других столовых приборов не нашлось, и, плюнув, отломила большой кусок горячего хлеба. Итак, мой второй ужин в этом месте состоял из хлеба и стакана горячего молока. Ну что ж, это лучше, чем выпитый в запале бокал вина. Вернулась в спальню, разделась и умылась. К моему выходу из ванной комнаты постель уже оказалась разобранной, а подушки усердно взбитыми. Взяла с белоснежной простыни тунику для сна, торопливо натянула её, так как выставлять на всеобщее обозрение браслет, всё ещё украшающий мою руку. Я не планировала. И забралась в постель. Устраиваясь поудобнее, подложила руку под голову, покрутилась, пытаясь найти ту самую позу, и замерла. Пальцы моей руки, что я засунула между подушками, дабы свести все составляющие хорошего сна воедино, чего-то коснулись. Отдёрнула руку, словно испугалась, что это самое нечто схватит меня или укусит. Аккуратно приподнялась, удобнее устраиваясь на коленях, и, взявшись за подушку одной рукой, вторую протянула в сторону, делая упор, в любую секунду готовая защищаться. Сделав глубокий вдох, откинула подушку в сторону. Прямо передо мной на простыне лежала пуговица. Большая, круглая, с четырьмя дырками, тёмно-синяя. «Самая обычная пуговица. Совершенно обычная. Она не была напитана магией и не испускала ни искр, ни сияния. Просто пуговица». Я озадаченно разглядывала странную находку, протянула к ней руку и тут же отдёрнула, вспомнив, как точно так же недавно разглядывала браслет. И он также вначале не вызвал у меня никаких сомнений, а теперь крепко сидит на руке, категорически отказываясь её покидать. Подумав ещё немного и понаблюдав, всё же опасливо коснулась гладкого, отполированного краешка, немного опасаясь неожиданных открытий, но ничего не произошло. Следующее движение и касание были уже более смелыми. Потрогав пуговицу пальцем, торопливо перевернула её и склонилась, пытаясь разглядеть хоть что-то на блестящей тёмно-синей поверхности её обратной стороны. Но и там, кроме пары царапин и небольших потертостей от ниток, которыми она крепилась когда-то к материи, ничего загадочного не нашлось. Спустя несколько минут я сидела в центре своей широкой кровати и вертела неожиданную находку в пальцах, пытаясь понять, что делает столь странный предмет в моей постели, а главное, как он попал между подушками. Через полчаса я уже крепко спала, утомлённая этим бесконечным днём. Сжимая в ладонях пуговицу, я никак не могла избавиться от мысли, что она мне знакома. Проснулась от уже привычного шума в выделенных мне покоях. Подскочила на кровати в ту самую секунду, когда створки дверей распахнулись, и в спальню вбежала одна из горничных. Захлопнув за собой дверь, она прижалась к ней спиной и с мольбой во взгляде уставилась на меня. «Ох, светлые боги, как хорошо, что вы уже... что уже... что уже...» В чём дело? Незаметно спрятав свою вчерашнюю находку под подушку, Я приподнялась с кровати и позвала её. «Эй!» Вместо ответа её лицо побелело, как полотно. Больше она ничего произнести не смогла. Так и стояла, прижимаясь спиной к дверям и громко сглатывая. За её спиной в кабинете в это время что-то происходило. Топот ног, скрип передвигаемой мебели и звон посуды. Всё это наводило на странные мысли. «Да что там к тёмным происходит?» Не выдержав, рыкнула я. «Я...» она выдала что-то неразборчивое и, сделав вдох, попробовала ещё раз. «Е… его…» Но закончить так и не сумела. Глаза горничной закатились, ноги подогнулись, и она мешком рухнула на пол. Если бы я вовремя не среагировала, то она и голову могла себе разбить, ударившись о пол. Тихо ругаясь услышанными недавно от кира цветастыми выражениями, я ухватила её за ткань туники и оттащила от двери. Совершенно позабыв о своём виде, Растрёпанная, раскрасневшаяся, в ночной тунике, я распахнула двери и ворвалась в отведённый мне кабинет. «Какого тёмного вы тут устроили?» — рявкнула я, не успев даже поднять взгляд. «Где же этот нежный цветок, о котором я столь наслышан?» Мой возглас раздался одновременно с таким же громким и властным голосом, принадлежавшим красивому мужчине, удобно устроившемуся в одном из небольших кресел моего кабинета. Рядом с ним, чуть склонившись, стоял, одетый в форму, слуга Веркура. Все стихло, взгляды присутствующих остановились на мне, и все они выражали полнейший ужас, кроме одного, удивленно заинтересованного. — Ваше Величество, — прошептала я, обращаясь к нему.